Химлайя, севернее Бейрута. Ночь на 30 июня 1992 года. Армия в Российской империи для такой численности населения страны, больше миллиарда подданных, и для такой громадной территории была небольшой, примерно 2,5 миллиона человек. Поскольку такими силами оборонить без малого четвертую часть территории земли было невозможно, на случай большой войны был предусмотрен мобилизационный план, и, конечно же, существовали мобилизационные склады. Каждый мобилизационный склад представлял собой огражденную короче проволокой и охраняемую ротой солдат территорию, на которой располагались склады. А на складах чего только не было». Армия постоянно перевооружалась, военное дело шло вперед, а морально устаревшие образцы, ресурс которых иногда составлял 90% и более, отправляли вот на такие вот склады, пылиться в ожидании большой войны. Вот и ждали своего часа тысячи единиц бронетехники, законсервированные самолеты и вертолеты, и, конечно же, миллионы единиц стрелкового оружия. А автомат Калашникова, пусть и в шестидесятых годов выпуска, он все равно автомат Калашникова. Ближайшим мобилизационным складом к Бейруту был склад в Хемлайе, на окраине небольшого населенного пункта, примерно пятнадцатью километрами северо-восточнее Бейрута. Представлял он собой несколько приземистых одноэтажных бетонных зданий, окруженных короче проволокой, Свышками часовых и КПП. чуть в стороне была казарма. Охраняла склад стрелковая рота, причем, как и следовало ожидать, на такой отрителе далеко не лучших. Лучшие были в спецвойсках, в десанте, в морской пехоте. А здесь, ну, либо сосланы за дисциплинарные проступки, либо просто те, кому надо, дослужить до пенсии. Ждать особого усердия Внесение караульной службы от местных в этом случае не приходилось. Да и не нужно было оно усердие-то. Их почти никто никогда не проверял. Да и службы они несли, волей. Даже не знали, что именно находится в складах, потому как они были опечатаны. Это раньше, несколькими десятилетиями раньше, служба на востоке была делом опасным. Охрана складов, доверху набитых оружием, даже смертельно опасным. Сейчас же не было войны, не было опасности, был мир. Пока. темно зеленый в камуфляжных пятнах АМО с армейскими белочерными номерами проехал Айн-Ар, свернул на узкую, извилистую, едва позволяющую разъехаться дорогу на Хемлайю. В кабине Ама сидели двое, здоровенный, вахлаковатого вида вольноопределяющийся. И подтянутый, усатый, наголо выбритый головой ротмистр в полевом обмундировании. На груди у ротмистра висел короткоствольный автомат, причем висел так, чтобы можно было в любой момент им воспользоваться, так носят оружие люди, имеющие опыт боевых действий. Вольнопридирающийся был вооружен пистолетом в кобуре, но больше от него и не требовалось. Его дело баранку крутить. Ехать, куда скажут. Было уже темно, и водитель включил фары, узкие из-за светомаскирующих колпаков, на фарах лучи метулись вперед, высвечивая пыльную ухабистую дорогу, растущий в изобилии придорожный кустарник. Глухо бормотал дизель, тяжелая машина громыхала, переваливаясь на ухабах, руль бил по рукам. зарыво огней и слегка высветила горизонт, разгоняя уже сгустившуюся тьму. Машина пошла ровнее. У населенных пунктов дороги всегда были ровнее и лучше. По мере сил и возможностей их ремонтировали сами местные жители. Ротмистер посмотрел на часы. «Пять минут. Подъезжаем». Внимание! Продублировали в кузове. «Химлайя! Невысокие, окруженные заборами дома. Густы винограда прямо под окнами. Пыль из-под колес. Одна минута. Приготовились». Приготовились. Залязгали автоматы затворы. Боевики в кузове в последний раз проверяли снаряжение. Устраивались за мешками с песком, какие были привалены к невысоким бортам кузова, чтобы служить защитой от пуль. На КПП было всего три бойца, причем двое из них в нарушении устава караульной службы спали. Один, самый младший, Стоял у ворот, его автомат висел, как это и положено, за спиной, стволом вниз, и патрона в патроннике не было. Больше он думал о том, чтобы не свалиться и не заснуть. Об отражении хорошо спланированного нападения он и помыслить не мог. Грузовик сходу проломил ворота, сидевший в кабине ротмистр очередью срезал не успевшего прийти в себя горе часового. Кто-то из кузова... Бросил гранату точно в открытое окно караулки. Хлопок, звон осыпающихся стекол, ярко вспышка внутри караулки, и путь свободен. Нападающие хорошо знали расположение объектов воинской части. Вольно определяющийся безошибочно направил машину к казарме. Был поздний вечер, многие были в увольнительных. Остальные либо уже совершили отбой, либо сидели в комнате дежурной смены, абсолютно не готовые к бою. Грузовик резко затормозил. Один из боевиков встал в кузове в полный рост, вскидывая на плечо тяжелую кургузую трубу огнемета. Он целился по первому этажу, по тем окнам, где горел свет, по окнам караулки. Огненный факел метнулся к обреченному зданию. Ворвался, пробив окно, лопнул сгустком раскаленной плазмы. Миг — издание вспыхнул огнем, выгорая изнутри. Больше у складов, на которых только стрелкового оружия хранилось не меньше, чем пятьдесят тысяч единиц хранения, защитников не было. — Иншалла.